Женщины предложили и Фен маленькую коморку без окон. Пол в коморке плотно утрамбованный земляной, по стенам из грубо отесанных стволов военными колоннами движутся муравьи, а в щелях между бревнами сидят блестящие черные тараканы. Над всем висит тяжелый запах немытых тел и сосудов с экскрементами прошлых жильцов. Рабат виновато объяснил, что Мирену и всем остальным и командирам, и воинам придется ночевать в одном бараке с местными жителями. Таита поблагодарил и посетовал, что приходится отказываться от гостеприимства. Таита и Мирен выбрали удобное место в полулиге от крепости, в тенистой роще на берегу Быстрого ручья. Рабат, который испытал явное облегчение, узнав, что они не останутся в крепости, признал предъявленную Миреном печать сокола, и выделял гостям достаточно свежего молока, дуры, а время от времени и только что забитого быка. «Надеюсь, мы не застрянем здесь надолго», — сказал на второй день Таити Хилта. «Тут все такие унылые, что того гляди заразят наших людей. Наши воины сильны духом, и я не хотел бы, чтобы это изменилось. К тому же все женщины замужем, а большинство наших людей слишком давно живут холостяками». Скоро они захотят поразвлечься с местными красотками и начнутся неприятности. Заверяю тебя, добрый Хилта, что мы выступим, как только подготовимся». Все следующие дни Мирен и Таита провели, совещаясь с Рабатом. «Сколько человек отправилось на юг с Тинатом? спросил Таита. «Подобно многим неграмотным...» Рабат обладал замечательной памятью и ответил без запинки. «623 человека и 145 женщин. Милосердная Исида, неужели это все, что осталось от тысячи вышедшей из Карнака? Болота глубоки, и в них нет дорог», — объяснил Раббат. «Нас одолевала болотная лихорадка. Проводники оказались ненадежными, и на нас нападали местные племена». Мы понесли тяжелые потери в людях и лошадях. Вы, конечно, тоже, ведь вы наверняка шли той же дорогой, раз добрались до Адари. Да, верно, но уровень воды понизился, а наши проводники оказались выше всяких похвал. Значит, вам повезло больше. Ты сказал, что Тенат отправил назад людей и лошадей. Сколько лошадей они привели? Таита сменил тему на менее опасную. Они привели с собой 46 лошадей, больных от укусов мух. Большинство сдохло уже здесь. Выжило только 18. Доставив лошадей, люди Тината снова отправились на юг догонять своих и взяли с собой носильщиков, которых я набрал для них. Так что с вами не осталось никого из людей Тината? Один был болен, и я оставил его здесь он жив и по сей день». «Я хотел бы расспросить его», — сказал Таита. «Немедленно пошлю за ним». Единственный выживший оказался рослым и необычайно худым. Таита сразу понял, что его худоба и седина — следствие не возраста, а перенесенной болезни. Тем не менее, этот человек выздоровел. Он был оживлен, и в отличие от тех, кто состоял под командой рабата, Охотно отвечал на вопросы. «Я слышал о том, что ты перенес», — сказал Таита. «И благодарю тебя за храбрость и рвение. Ты единственный маг, кто оценил это, спасибо. Как тебя зовут?» «Талас». «Твои обязанности?» «Командовать небольшим отрядом и лечить лошадей». «Как далеко вы ушли на юг?» прежде чем сиятельный Тенат отослал вас обратно с уцелевшими лошадьми. Примерно 20 дней пути, маг. Около двухсот лик. Тенат хотел передвигаться быстро, слишком быстро. Думаю, это увеличило наши потери в лошадях. А почему он так торопился?» Спросил Таита. Талас осторожно улыбнулся. «Он не поверял мне свои мысли, маг, и не советовался со мной». Таита поразмыслил. Возможно, Тенат попал под влияние ведьмы, и та заманила его на юг. Тогда, добрый Талас, расскажи о болезни, обрушившейся на лошадей. Рабат упомянул о ней, но не сообщил никаких подробностей. Почему ты считаешь, что болезнь вызвана укусами мух? Болезнь началась через 10 дней после того, как мы впервые встретились с этими насекомыми. Лошади начали сильно потеть, глаза их наливались кровью, так что они почти ослепли. Большинство сдохло через 10-15 дней после появления первых признаков. Ты знаток лошадей. Ты знаешь лекарства от этой болезни. Талас замялся и не ответил. Вместо этого он сказал. Я видел твою серую кобылу. За свою жизнь я видел десятки тысяч лошадей и думаю, что это одна из лучших. Другой такой тебе больше не найти. Ты хорошо разбираешься в лошадях, Талас, это ясно. Но зачем ты это говоришь? Жаль было бы принести такую лошадь в жертву мухам. Если вы намерены идти дальше, а мне кажется, так и есть... Оставь до своего возвращения кобылу с жеребенком у меня. Я буду ухаживать за ней, как за собственным ребенком. Я подумаю об этом, — пообещал Таита. Но вернемся к моему вопросу. Не знаешь ли ты средства от мушиной болезни? У местных племен есть надобие, которое они готовят из диких ягод и лечат им свой скот. Почему они не предупредили тената об этой болезни? прежде чем он вышел из крепости Адари. «Тогда мы не общались с племенами. Только когда я вернулся с больными лошадьми, они рассказали нам об этом средстве». «Оно действенно, но не всесильно», — ответил Талас. «Мне кажется, оно исцеляет шесть из десяти укушенных мухами лошадей. Но, возможно, у тех животных, которым я его давал, болезнь зашла слишком далеко». А каковы были бы потери, если бы ты не пользовался этим средством? Точно не знаю. А предположительно? Кажется, некоторые животные от природы невосприимчивы к укусам. Очень немногие, примерно 5 из сотни, вовсе не заболевают. Что касается остальных, то 30-40 из сотни заболеют, но поправятся, а остальные умрут. Переболевшее животное больше никогда не заражается. Откуда ты знаешь? Это хорошо знают туземцы. Сколько из твоих заболевших лошадей выжили? У большинства болезнь была уже чересчур запущена, прежде чем мы смогли дать им средства. Но восемнадцать просолились, сказал Талас и тут же пояснил. Они теперь не боятся болезни. Что ж, Талас... Нам понадобится большой запас этого туземного средства. Можешь выменить его для меня? Могу сделать кое-что получше. Я почти 9 лет изучал его. Хотя туземцы скрытны и не выдают своих тайн, я узнал, какое растение они используют. Подсматривал за ними, когда их женщины его собирали. Покажешь его мне? Конечно, маг, с готовностью согласился Талас. Но опять предупреждаю, даже с этим лекарством много лошадей умрет. Твоя серая кобыла слишком хороша, чтобы подвергать ее такому риску. Таита улыбнулся. Было ясно, что Талас влюбился в дымку и очень хочет оставить ее у себя. Я тщательно обдумаю все, что ты сказал. Но главная моя забота узнать, Как готовится средство. С разрешения воинского командира Рабата завтра я отведу тебя в лес за ягодами. До того места, где они растут, несколько часов езды. Отлично. Таита был доволен. Теперь опиши дорогу на юг, по которой ты шел с полководцем-тенатом. Талас рассказал все, что смог вспомнить, а Фен делала заметки на глиняных табличках. Когда он закончил, Таита сказал. «То, что ты сообщил нам, Талас, бесценно. Но сейчас объясни, как нам узнать границу земли мух. Талас ткнул пальцем в набросок карты, который Фен начертила на табличке. Примерно на двадцатый день пути отсюда вы увидите два холма, напоминающие груди девственницы. Они видны за несколько лик, Холмы обозначают границу. Советую не вести серую кобылу дальше. В печальной земле за холмами ты ее лишишься.